Стрелок сперва возмутился, потом сообразил, а ведь правда, Валерка всего лишь спросила его о делах. И он тут же принялся огрузить ее каем, хотя с тем же успехом мог рассказать про поломку транслятора, обсудить прошедшие гонки или вообще пожать плечами, а всякая ерунда, расскажи лучше про себя и ребят. Но когда все мысли сосредоточены на что-то там сейчас вытворяет этот балбес, говорить о чем-то другом сложно». «Извини. Что там в бригаде новенького? Как Маркус? Еще скрипит?» «Перевелся в офис, но, говорит, отсюда вы меня только на кладбище выжмете. В прошлом месяце трое молодых ребят пришло. Двое так себе поиграют в суперменов фэс-валет, а один вроде ничего стоящий». Они поговорили еще около часа, но заболтаться и забыть о времени так и не удалось. «Ладно, иди дрессируй своего кибера». Смирилась Валерка, махнув рукой официантки. Платить за себя она никому не позволяла. «Я передам ребятам, что у тебя все в порядке, кроме мозгов, и запишись на обследование. Слышал? Что это за дурацкое самоистязание? Тебе, судя по твоему рассказу, экзоскелет сейчас нужен больше, чем когда бы то ни было, и желательно боевой». «Запишусь, не бурчи», — беззлобно огрызнулся стрелок, сгребая со стола термобокс. Посмотрел, как Валерка накидывает и застегивает куртку, и, решив, что столь важная тема все-таки достойна нормального завершения, а не обрыва, с чувством сказал, «Если бы я мог вернуть Кая хозяину, я бы с радостью это сделал. Вот честно, хоть завтра его туда повез бы на святом Валентине, он как раз летит на землю и сдал с рук на руки, но я не могу, и никто не может». Кира говорила мне, что центр оказывает владельцам бракованных киборгов всяческую поддержку, проводит психологические консультации, помогает оплатить лечение, но только если владельцы и киборги сами этого хотят. А хозяин Кай его просто выкинул, без раздумий и сожалений, как рыбку в унитаз смыл. «И вернешь, снова смоет без вариантов». «Все-таки Тошу и Гошу тебе ужас, как жалко!» — усмехнулась подруга. «Ладно, ладно, я поняла. Для счастья тебе необходим бракованный киборг и рыбки. Хм, иначе никак!» «Что-то в этом роде!» — стрелок заставил себя улыбнуться в ответ. «Не буду врать, я предпочел бы менее бракованного, но тут уж ничего не попишешь. Ему хозяин тоже не слишком исправный, достался». Стрелок автоматически глянул на пустое запястье. Подруга укоризненно вздохнула. «Ну вот, чуть не забыл». Опустилась на четвереньки, пошарила под диванчиком, вытащила коммуникатор и сама защелкнула его на протянутой руке. «Стрелок, я не собираюсь учить тебя жить», — напоследок сказала Валерка, не спеша выпускать его запястье. «Потому что слишком хорошо знаю, это бессмысленно. Просто береги себя, старый дурак. Ладно?» Валерка подружески чмокнула его в щеку, вскинула обе лямки, сумки рюкзачка на одно плечо и ушла, не оглядываясь. Она действительно слишком хорошо его знала. Где-то в ящике стола до сих пор лежало кольцо, которое он, в то время здоровый, сильный и отважный МЧСовец, так и не решился ей вручить. С тех пор в Алерке появились муж, дочь, внуки, второй муж, а он, а он старый дурак. Стрелок уже подъезжал к двери, когда услышал странные глухие звуки, доносящиеся откуда-то от подлокотника и эхом отдающиеся в квартире. Или наоборот. Стрелок поднял руку с коммуникатором. Судя по таймеру, сиан связи длился уже полтора часа. Стрелок уронил аппарат раньше, чем успел нажать отбой, а Кай не получил нужного приказа. Кресло сделало рывок вперед, переехало через порог и остановилось. Кай бил тарелки Вернее, выполнял под программу расставить по местам посуду, запустившуюся по финальному писку посудомойки, но каждый раз, чуть-чуть и не донеся тарелку до полки, вопреки имплантатам разжимал пальцы, на которых уже проступили лиловые пятнышки. Дзинь, дзинь, бряк Кай тупо посмотрел на упавшую, но не разбившуюся, наклонился, подобрал, дзинь. — Кай! — киборг замер, слепо глядя перед собой. Одно дело назойливые липкие уговоры искусителей психологов и воспитателей Центра, что хозяин Каю не нужен, что он вполне может обойтись без него и даже должен хотеть этого. Эти люди его украли, увезли против его воли, уверяя, что сделали это ради его блага. Они не кричали на Кай, не били его, и с тщательно скрываемым раздражением называли умницей, даже когда он нарочно все делал наперекосяк, верить им нельзя. Совсем другое — случайно подслушанный чужой разговор, в котором у собеседников нет причин врать друг другу, и искренность достигает почти нереальных для людей ста процентов. Здесь, на станции, вообще все было настоящее — злость, страх, боль, голод, а не так, что порвал штаны, пожурят, как ребенка, и дадут новые. Стрелок медленно подъехал к киборгу, вытащил из посудомойки чуть щербатое, давно раздражавшее блюдце, задумчиво повертел в руке и с размаху бросил оп-пол крохкая оказалось мелкие осколки брызнули от стены до стены да мне тоже паршиво сказал он не глядя на кая я тоже не знаю что с этим делать стрелок нашарил в посудомойке еще одну тарелку и отправил ее в сред за блюдцем дынь кай помедлив тоже взял следующую Посудомойка была большая, на восемь комплектов, и ее запускали, когда туда перекочевывала вся посуда. На сей раз это оказалась дорога в один конец. Стрелок не стал заставлять Кая подметать кухню, да и вообще не стал ничего приказывать. Он чувствовал себя опустошенным, как эта посудомойка. Хотелось лечь, закрыть глаза и сдохнуть. Киборг постоял, постоял, таращась на усыпанный осколками пол, и, хрустя ими, пошел к своей кровати. Лег на спину, не раздеваясь, поверх одеяла. Время сна еще не пришло, значит, просто экономия энергии. Ногами на подушку, разумеется. Стрелок осторожно, одной рукой придерживаясь за поручень кресла, наклонился и подобрал с пола синий осколок. Любимая тарелка белки. Там в центре еще была веточка цветущей вербы. Кто разбил ее? Кай? Или стрелок? Под колесами кресла осколки даже не хрустели лопались с громким отчаянным треском. Когда отзвучал последний, стало слышно только глубокое, ровное дыхание киборга, которое стрелок раньше не слышал даже в ночной тишине. Поколебавшись, он осторожно протянул руку и мягко погладил Кая по голове, как маленького, горько рыдающего ребенка. На этот раз киборг не отвернулся, но глаза остались пустыми, безжизненными. Как будто он просто ничего не почувствовал, в конец замкнувшись в своем горе. Ну вот, теперь мы еще и без посуды остались. — Хип, два осла! — устало сказал стрелок, убирая руку. Он повертел в пальцах колючий осколок, показал Каю. — Видишь, до тебя у меня был другой киборг. Девушка, тоже светловолосая, но темнее тебя, такая с золотинкой. Ее звали Белка, и она была для меня. Всем? Время перевалило за полночь, пол так и остался неубранным, термобок суженным, неоткрытым. Кай смотрел в потолок, лишь изредка моргая. Стрелок рассказывал, то серьезно то когда вспоминался забавный эпизод не сдерживая смеха а когда грустные волнения он ничего не требовал от кая ни ответов ни даже внимания просто выплескивал это из себя с начала и до самого конца то что он хотел и не мог сделать весь этот год Со дня смерти Белки не проходило и часа, чтобы стрелок о ней не вспомнил, но приснилась ему она впервые. В любимом светлом платье у окна, залитого солнечным светом, который обрамлял ее силуэт золотым сиянием. И волосы у нее тоже были золотые, золотые, аж больно смотреть. Белка задумчиво глядела вдаль. Но, почувствовав его взгляд, сразу обернулась, и от ее просиявшего лица у стрелка сдавило горло. «Прости меня». Во сне кресла не было, он твердо стоял на ногах, но боялся даже шелохнуться, осознавая неимоверную хрупкость этой призрачной реальности мелко недуменно распахнула глаза. У других киборгов эта типовая мимическая реакция раздражала. У нее выглядело естественно и милой. «Живой. За что?» «Я обещал защитить тебя и не смог». «Глупенький!» Она улыбнулась и сама шагнула к нему. «Ты смог гораздо больше!» Ее ясный, смотрящий в душу, взгляд был невыносимее, бьющего в глаза света. Стрелок уткнулся лбом ей в плечо и глухо признался. «Мне очень плохо без тебя!» «А мне плохо, когда тебе плохо!» Белка нежно провела ладонью по его щеке. «Я бы сделала все, что угодно, лишь бы к тебе вернуться, но...» «Не могу, и ты тоже ничего не можешь сделать!» Стрелку показалось, что он это уже где-то слышал или даже говорил, но сейчас ему не хотелось копаться в мыслях, только остановить время, навсегда влипнуть в этот теплый золотой миг, как в янтарь, но это действительно невозможно». Тонкие пальцы белки, способные при необходимости завязать узлом стальной пруд, невесомо перебирали его волосы. — Помнишь, ты предлагал отпустить меня, а ты сказала, что уйдешь от меня только если для этого тебе придется умереть? — Да? — Да. Руки-белки сползли стрелку на плечи, обняли. Девушка склонила голову, уткнулась носом ему в макушку, тихо дыша теплом. «Я умерла, стрелок. Пожалуйста, отпусти меня. Я не могу!» С хлипом вырвалась у него. «Не так, не туда. Пожалуйста!» Серьезно, как самое заветное желание, повторила она. «Я хочу любить тебя, а не мучить». Он предпочел бы умереть вместе с ней, а лучше вместо, но, наконец, понял, что мучает не только себя, но и ее. Я... Это оказалось гораздо сложнее, чем прыгнуть в ледяную воду, войти в горящий дом, посадить подбитый корабль. Я тебя отпускаю. Иди. Не было ни громового раската, ни открывшегося портала, Немедленно тающего в руках призрака. Белка продолжала доверчиво прижиматься к нему всем телом, Невыносимо реальная и родная. «Спасибо», — шепнула она, — «не плачь, не надо, Я буду тебя ждать, сколько понадобится». И миг растянулся в вечность, И растворился в ней. Стрелок понятия не имел, что произнес последние слова вслух. И уж тем более не мог видеть, как Кай, так и лежавший с открытыми глазами, беззвучно выскользнул из постели. Стрелок проснулся с ощущением, что вчера произошло нечто очень-очень важное, горькое и вместе с тем необходимое, словно лопнул давно зревший нарыв. Острая боль, а потом сразу стало легче. Но что это было, вспомнить так и не смог, и постепенно ощущение начало проходить. Приснилось. Просто что-то приснилось. «Ах да, сегодня им с Каем предстоит поход в магазин за новой посудой. Пластиковой. Действительно, переломный момент в истории кухонного шкафа. Кай!» На первый взгляд с вечера в комнате ничего не изменилось. Гарью или сыростью не пахло. Этой ночью Кай, кажется, не шкодил. «Его вообще не было». Стрелок рывком подтянулся и сел, криво привалившись к спинке кровати. «Кай!» — как он мог обойти приказ? «Было же однозначно Сиди дома. Кай!» Точно так же год назад он звал Белку сперва в квартире, потом до хрипа по всей станции. И точно так же ему отвечала тишина, а коммуникатор находился вне зоны доступа. Но Кай официально зарегистрирован как разумный. Красть нет смысла. Ни профессиональным киберворам, недавно развалившейся Декс Компани с ее ловцами-киллерами. Правда, недавно появилась новая напасть — киберхантеры. Но с тех пор, как убийство разумного киборга приравняли к убийству человека, они выбирают жертву очень тщательно. А на станции все знают, кого притащил стрелок.